Глава 138. Лив очнулась, думая о громе. Она открыла глаза. Сотни колючих огоньков запрыгали перед ней в жидкой темноте. Девушка попыталась сосредоточиться. Холодный твердый пол задрожал. Лив заметила, как пламя свечей отражается от начищенных до зеркального блеска лезвий, развешанных вдоль темной каменной стены а затем она увидела лежащее на полу обнаженное до пояса тело. В бледном зареве знакомые черты лица выглядели нелепо. Девушка потянулась к брату, превозмогая вспышку боли в голове. Ее рука прикоснулась к холодному, словно камень, лицу. Низкое звериное мычание вырвалось из ее горла. Несмотря на насильственную смерть и острый скальпель патолога-анатома, Сэмюль казался безмятежно спокойным. Лив подползла к трупу брата, горячие слезы обожгли ее глаза. Лив приподнялась и поцеловала холодную кожу покойника. Что-то ёкнуло в ее сердце. Потом чья-то рука схватила девушку сзади и силой оттащила от брата. Габриэль увидел стражника за секунду до того, как погас свет. Он припал к земле, ударив при этом поврежденную руку, боль пронзила все его тело. Совладав с рвущимся наружу стоном, он стал медленно двигаться вдоль непроглядно темного коридора. В здоровой руке Габриэль осторожно сжимал пистолет, так, чтобы оружие случайно не стукнуло о камень стены. Несмотря на боль, он не выпускал мини-компьютер из другой руки. Перед тем, как зайти сюда, он посмотрел на экран. Сигнал ретранслятора поступал откуда-то из-за двери в конце коридора, возле которой стоял кармин. Тыльная сторона ладони коснулась холодной каменной стены. Габриэль нацелил пистолет на то место, где секунду назад видел стражника. За спиной раздались крики. Кто-то просил о помощи, кто-то искал лампу. Нужны были шланги, потому что на нижних уровнях цитадели вспыхнул пожар. Все запаниковали. Ничто так не пугает людей, как запах дыма. Крепко сжимая пистолет, Габриэль вытянул руку с персональным цифровым секретарем в сторону, подальше от себя. Боль обожгла запястье, когда большой палец нажал на кнопку, и холодный бледный свет озарил коридор. Пальцы разжались, и прибор упал на пол. Кармин стоял уже не у двери, а жался к стене слева. Его пистолет был направлен в сторону приближающегося Габриэля. Монах выстрелил дважды, целясь поверх цифрового секретаря, должно быть, хотел попасть в голову. В замкнутом пространстве туннеля выстрелы прогрохотали словно оглушительный гром. Габриэль выстрелил Монах дернулся и повалился назад, ударившись о дверь. Его пистолет с лязгом упал на пол. Бросившись вперед, Габриэль ударом ноги отбросил оружие подальше от распростершегося на камне кармина. Здоровой рукой он прикоснулся к шее, где прощупывался пульс. Ничего. Его рука скользнула вдоль грубого сукна сутаны, пока не наткнулась на теплую жидкость, проступившую у кармина на груди. Вернувшись, Габриэль подобрал цифрового секретаря и направил свет его экрана на окованную железом тяжелую дверь. Замочная скважина была посередине. Габриэль нашел у убитого стражника ключ, вставил его в замок и повернул. Навалившись на дверь, Габриэль отворил ее. За ней тянулась каменная лестница, уводящая еще дальше вверх.